Глава 16 Я встречала гостей у входа. Первыми прибыли девчонки. Эви, Клода, Корни, Силиша и Медена. Сразу видно, девушки готовились. Выглядели так, будто в конкурсе мисс Мира собрались участвовать. Анька запросто влилась в их компанию. И только я душила в себе комплексы, уговаривая не обращать ни на что внимания. Ага, легко сказать. Платье, конечно, подогнала под себя иллюзии. Волосы уложила, макияж нанесла. Но не просто чувствует себя привлекательной на фоне ослепительных представительниц других рас. Клода зашла первой. В струящемся бордовом платье она смотрелась королевой. Диадема в высокой прическе, открывающей остроконечные ушки. Ниспадающие на точеные плечи локоны цвета вороного крыла, в которых вспыхивали красные искры купе с платьем эффект потрясающий. Сверкающие фиолетовые глаза, чуть узковатые, миндалевидные, подведенные черным, они подчеркивали экзотичность красавицы. Контрастом темнокожей дроу выступила эльфийка. Льняные волосы свободно струились по хрупким молочно-белым плечам. Нежно-голубого цвета платье оттеняло небесную синеву огромных глаз. Просто мисс изящества и совершенства. Хищная кошка Силиша отличалась животной грацией и пластичностью движений. Черные с рыжим отливом волосы так и норовили выбиться из замысловатой прически. Платье, обтягивающее безупречную фигурку, сидело словно вторая кожа. Глянцевая черная ткань ловила каждый отблеск света. Колье и серьги из желтых камней усиливали магнетизм, усиливали магнетизм янтарных с вертикальным зрачком глаз. Медена была в синем. Правильные черты лица. Привлекательная. Пропорционально сложенная. Статная. Каштановая шевелюра рассыпана по плечам бурной гривой туго закрученных локонов. Бездна обаяния. Даже я, заглянув в темно-синие, как грозовое небо глаза, подалась очарованию. На миг показалось, что нет никого прекраснее, чем эта девушка. Белоснежная фарфоровая кожа, ямочка на подбородке, безупречная форма карминовых губ, острые клычки, которые не причинят боли. Ну, разве самую малость, но взамен... Девушка моргнула и, улыбнувшись колокастенькой улыбкой, прошла мимо. А я, как идиотка, осталась стоять у входа, склонив голову вправо и открыв доступ к шее я не голодна. Медена пожала плечами, будто для нее норма, что люди каждый раз подставляют ей свои шеи. Хм, да, дела. А встретить я вампиршу в темном переулке, стала бы она пренебрегать халявной едой. Вот гадство. Никогда не буду больше смотреть вампирам в глаза. Казалось бы, что последняя гостья потеряется на фоне остальных. Люди редко могут соперничать по красоте с теми же эльфами. Но нет, корни сияло, словно драгоценный камень. Медно-рыжие распущенные волосы и орехового цвета глаза, обрамленные длинными густыми ресницами. Брови в разлет, хищный носик, полноватая нижняя губа, легкий, естественный или тщательно нарисованный румянец и щедро рассыпанная по щекам и носу горсть веснушек. По белизне кожи корни не уступала вампирша, А вот фигурки та могла позавидовать. Выдающийся бюст, минимум пятого размера, несомненно, был предметом особой гордости его носительницы. Я хмурилась, топчась у входа. Молча наблюдала, как девушки оценивающе посматривают друг на друга, мило улыбаются, говорят ничего не значащие фразы. Арханны тем временем хлопотала на кухне, раскладывая принесенные закуски по тарелкам. Ребята пришли всей толпой, опоздав всего на 10 минут. Интересно, как они прошли фейс-контроль в лице Эсте Аунт, а пропускная система общежития? Даже знать не хочу. Ферт и Тевори сразу проследовали к своим парам. Карл с Дирком нацелились на одну и ту же кошечку Селишу. Кемаль с выражением собственного превосходства и неотразимости на лице присел на банкетку у ног Медены. А Шейн и Роб, парни с нашего потока, расположились по обе стороны кресла, в котором устроилась корни. Альфа Миклос вознамерился взять в осаду самую неприступную крепость — Клоду. «Пойдем, Ник!» — я похлопала оставшегося неудел парня по плечу. «В обществе этих мачо тебе ничего не светит. Да и свободного места не найти. Давай чайку попьем» а ты мне расскажешь, как у тебя работа с артефактом продвигается. Но тихонько посидеть за чашкой чая нам не дали. На кухню заглянула восторженно-вопросительная мордашка Аньки. Подруга поманила нас за собой. В дверях мы столкнулись с Тешей и Кемалем. Ага, наверняка первому по секрету была доверена великая тайна о приготовленном сюрпризе а второй, скорее всего, слишком хорошо знал своего приятеля. Просто так он бы не променял общество своей девушки на ее некрасивую подружку и ботана. Ну а вслед за эльфами на меня уставились и остальные десять любопытных взглядов. «Что за сюрприз?» — Селиша капризно сложила губу в трубочку. «Я уже изнываю от нетерпения». «Да, Алена, не будь такой жестокой», — поддержала Эйви. «Говорят, ты сделала что-то невероятное?» «Если уж гостиная преобразилась, то...» «Ничего ты от вас не скроешь», — притворно вздохнула. «Только мне нужна небольшая помощь. Усилить звук и создать полог тишины». «Легко», — отозвался Ферт. «Уже сделано». Голос парня прогрохотал на все помещение. «Нет, Ферт, ты не так понял». Мой голос раздался гулким эхом. «Пойдем, объясню, что нужно». Я направилась в свою комнату, парень пошел за мной. В воцарившейся тишине услышала сердитое сопение эльфийки. Она что, ревнует? Ко мне? Ее проблемы. Вообще-то я собиралась включить плеер с музыкой. Батарейки Алена вставила перед самым отъездом, должно было хватить. А вот как сделать так, Чтобы звук не уступал по громкости клубному, я не знала. Но Ферту хватило минуты, чтобы справиться с заданием. Правда, перед этим он минут на десять завис, соображая, что это за штука, из которой доносятся такие странные звуки. Зато потом заявил, что сможет заставить плеер работать и без батареек. В общем, отсутствовали мы минут пятнадцать, но Эви, стоило нам появиться, одарила таким взглядом, что я чуть не поперкнулась. «Что ж, дамы и господа», — шутливо объявила я, «приглашаю вас на открытие ночного клуба. Еда и напитки с собой. Хорошее настроение и отличная музыка гарантируется. Танцевать и веселиться обязательно». С этими словами убрала иллюзию, закрывающую проход. Ферд скользнул в помещение первым, накрывая его пологом тишины а проследовала за диджейский пульт, врубив музыку на полную мощность. Ребята, не ожидавшие такого, входили с раскрытыми от удивления ртами. Сразу за порогом их сшибала танцевальная мелодия, если пили огни светомузыки. Едва привыкнув к шуму, народ жадно рассматривал интерьер, сопровождая процесс охами, вздохами или, в случае парней, свистом. Ханька, уже успевшая насмотреться на всю эту красоту, перетаскивала тарелки с закусками. Я же, прихватив парочку бутылок с напитками, решила поэкспериментировать с коктейлями. К вину, видимо, приготовленному для слабого пола, добавила льда, упаковав в фигурные бокалы. А вот с крепкой граппой можно было составить неплохие комбинации с листьями лисы, местным вариантом лайма, барбариса, И ещё парочки фруктов, содержащих большое количество сока. Медене и Клоде очень понравились барные стулья, которые девушки незамедлительно оккупировали. И признаться, они эффектно на них смотрелись. Корни в окружении кавалеров расположилась на диванчике. Твори санькой и Эвисфертом предпочли отдельные кабинки, которые отгородила сразу, как поняла, что те мечтают об уединении. Затем я выпила коктейль. Надо же было попробовать, что намешало. Потом второй, третий, и понеслось. Танцы, смех, орущие голоса, стремящиеся перекричать музыку, и веселье. В какой-то момент показалось, что я дома, на земле. И это простой ночной клуб, в котором отдыхают обычные люди. Подумаешь, вертикальные зрачки. Это ж линзы. Уши накладные клыки тоже слишком яркая внешность так и выпили сколько после трех коктейлей весь мир кажется красивым а после 4 5 пяти... у, -у, у классная получилась вечеринка